Глава третья «Будни Сиборита». Многие античные писатели упрекали мецената в крайней изнеженности. Примечание. Смотрите, например, «Веллей Патеркул», «Римская история», том 2, страница 2, «Сенека», «Письма», страница 8, «Ювенал», том 4, глава 12, страницы 38-я, 39. -е. Конец примечания. Особенно в этом преуспел философ Сенека, который полагал, что именно изнеженность испортила мецената, и из-за этого все его таланты и дарования не смогли раскрыться в полной мере. Примечание. Сенека. Письма. Страница 4. -я, 8. -я. Конец примечания. От природы он был велик и мужествен духом, да только распустился от постоянных удач», — добавляет Сенека в одном из своих писем. Примечание Сенека. Письма. Страница 35. Конец примечания. Каков же был образ жизни нашего героя? Распорядок его дня, очевидно, не сильно отличался от распорядка дня обычного богатого римлянина. Римляне, и богачи, и бедняки, вставали с постели обычно с рассветом. Дневным светом дорожили, поскольку искусственное освещение оставляло желать лучшего. Утренний туалет был предельно прост. Обуться, одеться, умыться. Одежда римлян не отличалась особым разнообразием и делилась на верхнюю и нижнюю. К мужской верхней одежде относилась тога, которую был обязан постоянно носить каждый римский гражданин. Тога представляла собой большой овальный кусок белой шерстяной материи, в который еще нужно было уметь завернуться. Дети и высшие магистраты носили тогу, окаймленную пурпурной полосой. К верхней одежде относились еще несколько видов плащей, надевавшихся по разным случаям. Основной нижней одеждой и для мужчин, и для женщин служила шерстяная туника, нечто вроде длинной рубахи с короткими рукавами, доходившей до икр. Ее носили под тогой на голое тело и обязательно подпоясывали. У сенаторов и всадников туники имели пурпурные вертикальные полосы, как знак их достоинства. Характерной женской верхней одеждой служила стола. Длинное одеяние со множеством складок, доходившее до пят. Примечание. Геро. Сочинение. Страница 178 183-я. Сергеенко. Сочинение. Страница 91 104 Конец примечания. Так вот, меценат, в отличие от других римлян, придерживавшись традиционной одежды, не носил тогу и предпочитал более просторные одежды, например, греческой пали, специального покроя плащ. При этом он его использовал так, что и на суде, и на ораторском возвышении и на любой сходке появлялся с закутанной в плащ головой, оставляя открытыми только оба уха, наподобие богатых беглецов в мимах». Примечание. Сенека. Письма. Страница шестая. Конец примечания. Такая манера одеваться, безусловно, вызывала недоумение и насмешки. Более того, свободно набрасывая палий на тунику, меценат ходил не подпоясанным, что было уже прямым вызовом общественному мнению. Примечание. Сенека. Письма. Страница 6. Сравните «Элегия о меценате». Том 1. Страница 21-26. 59. Конец примечания. Обожал он и пурпурные ткани, о чем с юмором пишет сатирик Ювенал. «Выкинуть самое ценное даже. Пурпурные ткани, годные стать одеянием изнеженного мецената». Примечание. Ювенал. Том 4. Глава 12. Страница 38-39. Конец примечания. Одевшись, римляне отправлялись бриться и стричься к цирюльнику. Богатые люди обычно имели личного цирюльника. Бритье являлось необходимой, но весьма неприятной процедурой поскольку цирюльники брили железными лезвиями, наточить которое до нужной остроты было невозможно. Более того, римляне не знали мыла, и кожа лица, соответственно, ничем не умягчалась. Ее лишь слегка споласкивали обычной водой. Примечание. Дион Кассий, страницы 30 4 конец примечания. После часа мучений... Следовал легкий завтрак, а затем римляне полностью отдавались хозяйственным заботам. Клиенты направлялись поприветствовать своих патронов. Патроны принимали своих клиентов. Магистраты шли на службу, иссы и ответчики в суд. Известно, что меценат нередко бывал в суде и в 12 году вместе с Апулеем, племянником Принцепса, даже выступал в роли защитника, пытаясь своим авторитетом поддержать обвиняемого. Когда же зарвавшийся обвинитель стал его оскорблять, в зал суда вошел август и запретил обвинителю порочить своих родственников и друзей. Примечание. Дион Кассий. Страницы 30-4. Конец примечания. Если официальных дел в этот день не было, Римляне наносили друг другу визиты вежливости, присутствовали на свадьбах, праздниках в честь совершеннолетия. Плиний младший так писал по этому поводу: удивительно, как в Риме каждый день занят или кажется занятым. Если же собрать вместе много таких людей, окажется, ничего ты не делал. Спроси любого, что ты сегодня делал. Он ответил присутствовал на празднике совершеннолетия, был на сговоре или на свадьбе. Один просил меня подписать завещание, другой защищать его в суде, третий прийти на совет. Все это было нужно в тот день, когда ты этим был занят. Но это же самое, если подумаешь, что занимался этим изо дня в день, покажется бессмыслицей, особенно если ты уедешь из города. И тогда вспомнишь, Сколько дней потратил я на пустяки. Примечание. Плиний младший. Письма. Том 1, глава 9, страницы 1, 3. Конец примечания. В I веке до нашей эры Рим был уже очень шумным и тесным городом. Особенно это ощущалось в центре, на форуме и на таких оживленных торговых улицах, как Аргилет. Субура Этрусская. Днем город наполнял невыносимый шум от ремесленных мастерских, криков детей, школьных учителей, торговцев с недью, зазывающих клиентов, а ночью невозможно было заснуть от грохота телег, везущих различные товары, продукты и мусор, поскольку днем им был воспрещен въезд в город. Вот как описывал это поэт Марциал. «Зачем?» Ты хочешь знать, в сухой момент часто на дачу я спешу под скромный кров Ларов? Да не подумать, Спарс, не отдохнуть места для бедных времени нет. Кричит всегда утром учитель школьный там, а в вечеру пекарь там день-деньской все молотком стучит медник с кучей здесь нейроновых денег, а грязный стол гремит монетой со скуки, а там еще ковач испанского злата блестящим молоточком стертый бьет камень. Не смолкнет ни жрецов белоны крик дикой, ни морехода с перевязанным телом, ни иудея, что уж с детства стал клянчить, ни спичек продавца с больным глазом, что перечислить, что мешает спать сладко, скажи-ка. Сколько рук по меди бьют в Риме, когда колхидской ведьмой затемнен месяц? Примечание. Марциал. Том 12, глава 57, страницы 1-17. Конец примечания. К полудню все старались закончить свои дела. На это же время приходился второй завтрак – более обильный, чем утренний. За ним следовал послеполуденный отдых, вроде современной сиесты. Отдохнув, римляне отправлялись на прогулку или в термы, бани, или же искали развлечений в цирке и театре, а любители кровавых зрелищ спешили насладиться гладиаторскими боями. Меценат, вероятно, как и все богачи того времени, любил прогулки. Популярным местом для них служил прежде всего форум, а также священная дорога. Форум, этот центр политической жизни римского государства, привлекал и богачей, и бедняков, и деловых людей, и бездельников. Что касается священной дороги, то здесь располагались торговые ряды и лавки, где богатые люди могли приобрести драгоценные камни и золотые украшения – редкие цветы и фрукты. Меценат отличался большим пристрастием к драгоценным камням и диковинкам, так что, вероятно, был завсегдатаем этих лавок. Примечание. Макробий. Сатурналии. Том 2, глава 4, страница 12. Конец примечания. Излюбленным местом для променада являлось также Марсово поле, Низина в излучине реки Тибр, где среди деревьев и под многочисленными портиками в известное время собиралось множество самой разной гуляющей публики. Женщины и мужчины блистали красотой своих нарядов и богатством драгоценных украшений. Многих сопровождала целая толпа рабов, облаченных в праздничную одежду. Здесь же находились торговые лавки, где продавались предметы роскоши. В портиках были выставлены картины и статуи знаменитых мастеров. Пользовались популярностью не только пешие прогулки. Чаще всего отправлялись за город на Апеевую дорогу, где можно было наблюдать множество самых разных роскошных экипажей и колесниц, украшенных серебром и слоновой костью. На колесницах катались богачи и золотая молодежь. Примечание. Геро Сочинение, страница 252, конец примечания. Днем по городу было запрещено передвигаться в повозках, поэтому состоятельных и знатных людей рабы носили в специальных роскошно отделанных носилках-полонкинах, лектиках, выполненных в форме ложа на четырех низких ножках с балдахином и занавесками. Меценат тоже передвигался на такой лектике, на что намекает сатирик Ювенал. «Разве не хочется груду страниц на самом перекрестке списать когда видишь, как шестеро носят на шее, видно во всем отовсюду, совсем на открытом сиденье, к ложу склоненного мужа, похожего на мецената?» Примечание. Ювенал. Том первый глава первая страница шестьдесят 66 шестьдесят конец примечания любимым местом досуга римлян были общественные термы бани они широко распространились в риме в течение второго века до нашей эры и к концу первого века до нашей эры их уже насчитывалось около двух сотен первые большие общественные термы возвел марк Випсаний агриппа во второй половине первого века до нашей эры. Богатые граждане посещали термы в сопровождении нескольких рабов, помогавших им раздеваться и стороживших одежду. Разоблачались в специальной раздевальне, аподитерии. Затем шли в жарко натопленный тепидарий, своеобразную сухую парилку, где подготавливали тело к горячим или холодным ваннам. После этого направлялись либо в кальдарий с его горячими ваннами, либо во фригидарий, где находился бассейн с прохладной водой. В термах обычно трудились массажисты и цирюльники, предлагавшие свои услуги посетителям. Иногда рядом с банями располагались полестры, где римляне подготавливали свое тело перед мытьем, упражняясь или играя в мяч – а также залы для отдыха и бесед. Закрывались бани с заходом солнца. Забавное описание атмосферы, царившей в банях, можно встретить в одном из писем философа Сенеки. Сейчас вокруг меня со всех сторон многоголосый крик. Ведь я живу над самой баней. Вот и вообрази себе все разнообразие звуков, из-за которых можно возненавидеть собственные уши.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 В банях римляне проводили много времени. Здесь они общались, заводили знакомства, слушали модных поэтов. Мытье в термах имело и важное гигиеническое значение. Одевались римляне, как известно, шерстяную одежду и в жарком южном климате, под палящим солнцем, безусловно, обливались потом. Поэтому ежедневное мытье было насущной потребностью. В поисках зрелищ римляне отправлялись в театр, цирк или амфитеатр, где происходили гладиаторские бои. Именно в театре, как пишет Гораций, жители Рима в 30 году с воодушевлением приветствовали мецената, появившегося на публике после длительной и тяжелой болезни. В день, когда народ пред тобой в театре встал, о меценат, и над отчим тибром с ватиканских круч разносило эхо рукоплесканья. Примечание. Гораций, Оды. Том 1, глава 20, стихи 5-8. Смотрите также Гораций, Оды, том 2, глава 17, стихи 25-26. «В тот год, когда народ многочисленный в театре трижды рукоплескал тебе». Конец примечания. Первый каменный театр в Риме, вмещавший двенадцать тысяч зрителей, был сооружен по инициативе Гнея Помпея Магна в пятом году. В Риме, так же как и в Греции, существовали труппы актеров, во главе каждой из которых стоял своего рода так называемый художественный руководитель. Он сам набирал актеров в труппу и выплачивал им вознаграждение. Из сценических жанров наибольшим успехом у римлян пользовались «Ателлана» и «Мим». Трагедии были менее популярны. «Ателлана» появилась примерно в 240 году и представляла собой одноактную комедию с традиционными действующими лицами. Сюжеты в основном были связаны с городской или деревенской жизнью. «Мим» также представлял собой комедию – но был еще более коротким и не имел традиционных типов. Основную смысловую нагрузку несли танец и жест. По сути, это были те же сценки из реальной жизни. Одной из особенностей мима было наличие непристойных шуток. Не меньшим вниманием римлян пользовалась пантомима – сценическое представление содержание которого выражалось только танцами и жестами, без слов, а о ходе действия возвещал лишь хор. Одним из известнейших актеров пантомимы был Батил из Александрии. Меценат восторгался его игрой и оказывал ему свое постоянное покровительство. Примечание. Тацит. Аналы. Том 1. Глава 54. Страница 2. Сенека Старший. Контроверсии. Том 10. Правило 8. Дион Кассий. Глава 12. Страница 5. Схолии к Персию. Глава 5. Страница 123. Сравните Гораций и Поды, Глава 14. Страница 9. Конец примечания. Любители лошадиных бегов шли в цирк. Как и гладиаторские игры, лошадиные бега изначально являлись религиозным ритуалом, но впоследствии их истинное значение забылось, и они превратились в популярное развлечение. Римский большой цирк, где проводились забеги колесниц, находился в узкой долине между холмами Авентин и Палатин и представлял собой огромный стадион, длиной 664 метра и шириной 123 метра, вмещавший около 260 тысяч зрителей. Примечание. Винничук. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. Москва, 1988 год. Страница 460. Конец примечания. Через весь цирк тянулась перегородка делящая его на две части. На концах перегородки возвышались специальные столбы-меты, обозначавшие старт и финиш. Нужно было объехать цирк на колеснице семь раз. В бегах обычно соревновались колесницы, владельцами которых были известные богачи. Возницы же, напротив, были людьми низкого происхождения, Однако за победу они получали венок и награду. Первоначально сформировались две противоборствующие партии по цвету туник-возниц – красная и белая. Позднее появились еще две – синие и зеленое. Колесницы запрягались обычно четверкой или парой лошадей. В день проводилось около десяти или двенадцати заездов. Бега начинались по знаку организатора игр. На фаворитов делались ставки, и часто молодежь полностью спускала здесь свои состояния. Это вызывало справедливую критику со стороны просвещенных людей, осуждавших подобную практику. К ним принадлежал и Плиний-младший, который со злой иронией писал. «Были цирковые игры».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 Я с таким наслаждением отдаю свой досуг литературной работе. Примечание. линии младший. Письма. Том девятый, страница шестая. Конец примечания.